Глава 54 По мере того, как время шло, а ничего не происходило, Джек и Барнаби все глубже погружались в липкую дрему. Даже рев минутно стартовавших аэробусов не разгонял их сонливости. Хорошо изолированные стены почти полностью задерживали шум лишь изредка подрагивали. Поначалу Джек считал взлеты и посадки транспортов, но затем ему это надоело. Казалось, про них с Барнаби все забыли, даже охранники, которые сосредоточенно изучали носки своих ботинок. Наконец, дверь в каюту распахнулась, и появился майор Гастон. «Ну что, не устали еще ждать?» «Устали», — ответил Джек. барнаби не сдерживаясь, широко зевнул. «Едем куда-нибудь или как?» — спросил он. «К сожалению, обстановка складывается не так, как мы планировали». Майор виновато улыбнулся и развел руками. «Так что придется вам вернуться назад в вашу чистенькую и светленькую камеру». «Ну и ладно», — пожал плечами барнаби «Хотя я тут начал привыкать. И ребята...» Барноби кипнул на охранников. Попались очень разговорчивые. «Едем прямо сейчас?» – уточнил Джек. «Да, пойдемте со мной». Напарники поднялись с мягкого дивана и последовали за майором под бдительным присмотром двух охранников. К удивлению арестантов, Красного бульвара и других машин уже не было. Вместо них стоял невесть откуда взявшийся полицейский фургон, очень похожий на тот, в котором их доставляли в полицейское управление. Впрочем, этот был поновее, а внутри оказался перегорожен на две части решеткой. За железными прутьями находилась арестантская часть, а перед ней на голых неудобных скамейках должны были сидеть охранники. Пока что они стояли рядом с распахнутой дверью и безо всякого интереса смотрели на Джека и Барнаби, которые при виде этого транспорта тревожно переглянулись. «Руки!» – скомандовал один из полицейских и приготовил наручники. Взлетавшая аэроба заглушила его голос ревом, однако жест был вполне красноречив. Стоявший первым Джек покорно подчинился. Щелкнули замки и снова раздалось «Руки!» Теперь это касалось Барнаби. Когда наручники защелкнулись, он оглянулся, встретившись взглядом с майором. понимающим ему подмигнул, дескать, все ясно, и следом за Джеком полез в фургон. «Это необходимо!» — крикнул им вслед Гастон. «Те, кто наблюдает за нами, должны видеть, что все проходит по инструкции». Сказав это, майор сообразил, что их здесь никто не видит, и сердито сплюнул. Тем временем охранники заперли за арестантами решетчатую дверцу и уселись на свои скамейки. Джек внимательно следил, кто из них в какой карман спрятал ключи, и от дверцы, и от наручников. Оставшись снаружи, майор Гастон решил, что подставные находятся не в том настроении, в котором следовало, и забрался в фургон. «Ну что, нормально устроились?» – спросил он приветливо. Ни Джек, ни Барнаби не удостоили его даже взглядом. Майор вздохнул, приказал полицейским выйти и закрыл за ними наружную дверь. Внутри стало тихо. Ни один звук не проникал в салон броневика. «Все это очень здорово выглядит, сэр», – сказал Джек. «Вы нам совершенно другое обещали». «И не здесь, а в семи часах лету». «Да», – поддержал его Барнаби. «И еще трудоустройство. Подумать только, а ведь я поверил». «Может, вам обезображенные трупы понадобились?» – снова вступил Джек. Подождете нас здесь, а потом выдадите за других, которых вам нужно спрятать». «Нет, я хочу, чтобы вы сыграли роль живых и как можно безупречнее. Все, что от вас требуется, это сидеть спокойно и выглядеть обычными заключенными» которых иногда перевозят с места на место. Скажу вам больше, ваша работа уже началась. Можете считать, что семичасовой перелет вы уже совершили. Надеюсь, вам не нужно объяснять, почему я скрывал от вас все подробности. Секретность – специфика моей работы. Джек и Барнаби продолжали смотреть на майора недоверчиво. Ну хорошо, сказал он. Давайте сделаем вот что. В знак моего к вам доверия я сообщу вам адрес тайной явочной квартиры. А зачем нам квартира, если мы в наручниках? – спросил Джек. Но раз вы полагаете, что вам угрожает что-то, от чего не смогу защитить даже я и этот крепкий броневик, можете воспользоваться этим адресом. А где гарантии, что мы вообще доживем до вечера? А где гарантии, что я доживу до вечера?» – парировал майор. «Ну хорошо, говорите», – согласился Джек. Он не верил майору, однако осознавать, что Гастон пытается с ними торговаться, было приятно. Это давало ощущение, будто у них действительно есть небольшой шанс. «Улица Фоккер, дом 20, квартира 53. И что это нам дает?» Что дает? Да все дает. Ключ под ковриком. В деревянном полотенном шкафу убирается задняя стенка, а за ней стенной сейф, в котором пятьдесят тысяч наличными. А как открывается сейф? Дом 20, квартира 53. Если набирать цифры в обратном порядке, получится код для сейфа 3502. Лихо, заметил Барнаби. Только глупость это. Какой смысл говорить нам, где деньги лежат, если мы не можем до них добраться? Вот если бы нам удалось сбежать... Я этого не исключаю, усмехнулся майор. «Как это?» – подался вперед Джек. «Ну...» Майор замолчал, делая вид, что борется с собой. «Ай, ну ладно», – сказал он, махнув рукой. «Так уж и быть. Вы нравитесь мне, ребята, поэтому скажу. Весьма вероятно, что вас попытается освободить. Не вас лично, а тех, за кого мы вас водоем. А когда не увидит, кто мы на самом деле, нас сразу кончил. «Едва ли сразу. Из тех, кто, возможно, попытается освободить вас, немногие знают нужного человека в лицо. Но если начнется перестрелка, сэр...» Но в любом случае достанется по пуле, или от вас, или от них. Об этом не беспокойтесь, ваш броневик достаточно надежен. А вот когда эти ребята попытаются его вскрыть, тут мы их и накроем. Быстро, оперативно, качественно. Возможно, вы даже этого не заметите. Хорошо бы, сказал Барнаби. А сам подумал, что лучше все-таки сбежать, да еще успеть на Цитрагон и сделать работу для мистера Рейнерса. Ну что, вопросов больше нет? Тогда давайте прокатимся в обратном направлении. Если плохим парням повезет, вы окажетесь на свободе. Если повезет мне, вы вернете свою чистенькую камеру, а потом мы поговорим о дальнейших перспективах. Верьте мне, я всегда держу свое слово. Добавил майор, чувствуя, что арестанты стали ему больше доверять. Про тайную квартиру он рассказал намеренно, а ее адрес был подлинным. В некоторых случаях, когда имеешь дело с человеком проницательным, требуется добавлять немного правды, а квартира все равно была засвечена, и через день-другой оттуда собирались вывозить аппаратуру и сейф поэтому майор полагал, что ничем не рискует. Если же случилось бы невероятное, и эти двое ускользнули, перекрыть этот адрес не составило бы особого труда. «А эти наручники, они обязательно?» – спросил Джек. «Ведь если случится заварушка, у нас будут серьезные проблемы». «Наручники – это большой плюс для вас. В них вы выглядите очень убедительно. И вообще, парни, держитесь бодрее, скоро у вас появится возможность называть себя настоящими агентами». «Да, кстати, запомните вот этот номер». Гастон выдернул из кармана кусочек картона и показал его арестантам. «По этому номеру вы сможете позвонить наш Лезвик и в любое время разыскать меня». «Я запомнил», — сказал Джек. я тоже», — ответила Барнаби. «Вот и отлично», — улыбнулся майор и выбрался из фургона. В раскрытую дверь тотчас ворвался рев авиационных двигателей. Казалось, самолет пролетел прямо над фургоном. «Мы можем ехать, сэр?» — спросил у майора один из охранников. «Да, конечно», — разрешил Гастон. Его распирало самодовольство ведь он так здорово выдержал свою роль. «На такую удочку даже я бы попался», – подумал Гастон. «Но чего не сделаешь, чтобы эти бобики сидели тихо».